Вопрос 138. Фаллос, член и пенис – одно и то же? Стеливары – ваша сила в коротких плавках. Лозунг ко дню Металлурга. Не совсем. Фаллосом принято называть член в эрегированном состоянии. Есть даже памятники возбужденному члену – фаллосу. А вот пенис и член – одно и то же.